изумрудный бром. Женщина сидит и выцарапывает собственные глаза. Дочь королей ветров Варварка. Дата Палахиван Иван 1173, 73 секунды до смерти. Объект бродяга, пользующийся некоторой известностью за умение красиво петь. Через неделю после гибели Дани Колдин стоял на другом плато и наблюдал за разворачивающейся битвой. На этот раз ему не пришлось спасать умирающих. Они умудрились прибыть до паршенди. Редкая и счастливая случайность. Армия Садеса теперь удерживала центр плато, защищая куколку, которую несколько солдат пытались вскрыть. Паршенди неустанно прыгали через шеренги, атакуя их. Кто-то трудился над куколкой. Их окружают. Подумал Каладин. Это выглядело неважно, и обратный путь в лагере обещал быть ужасным. Солдаты Садияs отделались невыносимыми, когда пребывали вторыми и получали отпор. Но потерять свет сердца после того, как они оказались здесь первыми, их досаде не будет предела. Колодин! Позвал кто-то. Он резко обернулся и увидел приближавшегося камня. Неужели кого-то ранило? Ты это видел? спросил Рогаев, тыкая пальцем. Колодин повернулся в указанном направлении. На смежном плато появилось новое войско. Каладин скинул брови, над шеренгами трепетали синие знамена, и солдаты были точно олети. Припозднились немного, да? спросил Мош, подходя к Колодину. Такое бывает, ответил Каладин. Время от времени у плато, куда Садя добрался первым, появлялся другой великий князь и разворачивал свои войска, увидев, что его опередили. Но обычно для этого ему не требовалось подходить так близко. Это знамя Долинара Холина. К ним присоединился Шрам. Долинар. уважительно повторил мож. Говорят, он не использует мостовиков. Как же он пересекает ущелья? Вскоре ответ сделался очевидным. Войска сопровождали громадные, похожие на осадные башни мосты, которые тянули чулы. Они грохотали по неровным плато, частенько объезжая глубокие трещины в камне. Должно быть это ужасно медленно, подумал Каладин. Но зато солдатам не требовалось приближаться к расщелине под обстрелом. Они могли прятаться за этими мостами. «Долинар Холлин", сказал Морш. "Говорят, настоящие светлоглазы, как те, что были в старые добрые времена, человек честен, чье слово закон". Каладин фыркнул. Я видел множество светлоглазых с такой же репутацией, все они меня разочаровали. Я как-нибудь расскажу про Светлорда Амарама. Амарам? переспросил Шрам. «Осколочник?» ты об этом слышал? удивился Каладин. Конечно, я так понял, он скоро будет здесь. Об этом во всех тавернах говорят. Ты видел, как он добыл свои осколки? Нет, негромко проговорил Каладин. Этого никто не видел. Армия Далинара Холлина пересекала плато к югу, с удивительной целеустремленностью направляясь прямиком к полю боя. "Он атакует?" изумился Мош, почесывая в затылке. "Может, решил, что Саддес проиграет и хочет попытать счастье, когда тот отступит?" "Нет", Колодин нахмурился. "Он присоединяется к битве". Лучники Паршенди переместились, чтобы вести огонь по войску Долинара. Но их стрелы отскакивали от панцирей чулов, не причиняя никакого вреда. Группа солдат распрегло чулов и принялась толкать мосты к кучелью, в то время как лучники открыли ответный огонь. Вам не кажется, что на этот раз Садис взял с собой меньше солдат? В присоединился Сигдил. Возможно, это все спланировано. Может, потому он и подставился, позволил себя окружить. Мосты опускались и раздвигались. Над ними, как следует, поработали умелые инженеры. Пока их наводили, случилось что-то и вовсе из ряда вон выходящее. Два осколочника, скорее всего, Далинара и его сын, перепрыгнули через ущелье и бросились в атаку на паршенде. Отвлекающий маневр позволил солдатам разместить большие мосты, как положено, и тяжелая кавалерия устремилась на помощь. Это был совершенно другой метод штурма с мостом. И Каладин невольно задумался о последствиях. Он и в самом деле присоединился к битве. произнес Мош: "По-моему, вместе у них все получится. Такая тактика просто обязана быть лучше», – Проговорил Каладин, Удивлен, что они раньше не попробовали. Тефт фыркнул: "Это потому, что ты не понимаешь, как мыслят Светлоглазы. Великие князья не просто хотят победить в сражении, они хотят победить собственными силами". Хотел бы я оказаться солдатом в его войске, почтительно сказал Мош. Доспехи воинов блестели. они держали строй и явно были лучше обучены. Долинар, черный ши, пользовался еще большей известностью, чем Амарам, благодаря своей репутации честного человека. О нем знали повсюду, даже в Поде. Но Каладин понимал, какая гниль может скрываться под хорошо отполированным нагрудником. Впрочем, подумал он, Тот человек, что защитил шлюху на улице, был синим, А Долин, сын Долинара, Он сам вступился за ту женщину. Каладин стиснул зубы и прогнал эти мысли. Во второй раз он не попадет в ту же ловушку, ни за что на свете. Битва ненадолго сделалась отчаянной, но Паршенди не могли сопротивляться армиям, что сдавили их с двух сторон. Вскоре отряд Каладина повел победителей. Предвкушавших праздник обратно в лагерь. Колодин покатал сферу между пальцами. Когда ее делали с одной стороны, осталась тонкая цепочка пузырьков воздуха. Пузырьки искрились на свету, будто малюсенькие сферы. Отряд был на мародерском дежурстве в ущелье. Они вернулись из вылазки на плато так быстро, что Хешаль, вопреки здравому смыслу и милосердию, послала расчет в ущелье в тот же самый день. Коладин продолжал вертеть сферу в пальцах. В самом центре был большой изумруд, которому придали шаровидную форму с множеством граней. Тонкая линия из пузырьков тянулась к самосвету, словно желая коснуться его великолепия. Из центра стеклянной сферы вырывался чистый, яркий зеленый бурый свет, озаряя пальцы Каладина. Изумрудный броом самая ценная из сфер. Стоит сотни сфер поменьше. для мостовиков целое состояние. До странности бесполезно, потому что потратить было невозможно. Колодину показалось, что он видит внутри сферы отголосок буйного шторма. Как будто свет, как будто часть бури оказалась в плену изумруда. Бури свет не был ровным, он просто казался таким по сравнению с мерцанием свечей, факелов или ламп. Поднеся сферу к лицу, парень увидел, как в ней клубится свет. Что будем с ней делать? спросил стоявший рядом Мош. Камень держался по другую сторону от Каладина. Небо хмурилось, и на дне ущелье было темнее обычного. Установившаяся на некоторое время холодная погода уступала место весне. Но пока что было зябко и неуютно. Мостовики работали дружно. Быстро собирая копья, доспехи, ботинки и сферы, из-за того, что им дали мало времени и из-за изматывающей вылазки с мостом, Каладин решил, что тренировки с копьем не будет. Взамен он намеревался собрать побольше трофеев и часть припрятать, чтобы в следующий раз избежать наказания. Потом отыскали труп светлоглазого офицера, он был довольно состоятельным. Один изумрудный броум стоил столько, сколько раб-мостовик заработал бы за 200 дней. В том же кошельке обнаружилось светосколков и марок на общую сумму, чуть превосходящую еще один изумрудный броме. Богатство, состояние для Светлоглазова просто карманные деньги. На это мы могли бы кормить раненых месяцами, сказал Мош. Или купить все медицинские припасы, какие захотели. Буря, отец, мы бы даже сумели подкупить дозорных, что стерегут границы лагеря. чтобы они позволили нам ускользнуть. Не быть такому, сказал камень. Вынести сферы из ущелья невозможность. Можно их проглотить, предложил Мош. Подавишься. Сферы слишком большие, понимаешь? Спорим, я смогу, заупрямился Мош. Его глаза блестели, отражая зеленый бури свет. Это же куча денег, стоит рискнуть. Глотать нет смысла. сказал Каладин. — Думаешь, солдаты не наблюдают за нами в уборных, чтобы мы не сбежали? Держу пари, какому-нибудь бедолаге паршуну, потом велят поковыряться в дерьме. А еще я видел, что они делают отметки, кто ходит в уборную и как часто. Мы не первые, кому пришло в голову глотать сферы. Мож поколебался, а потом удручённо вздохнул. Наверное, ты прав. Забери тебя буря, точно. Но мы ведь не можем ее просто так отдать, верно? Можем. Каладин спрятал сферу в кулаке. Сияние было достаточно ярким, чтобы его рука засияла. Нам не удалось бы ее потратить. Мостовик с целым бромом. Мы бы сразу себя выдали. Но мы ее отдадим, можешь. Колодин поднял кошель с остальными сферами. Зато придумаем, как оставить себе это. Камень кивнул. Да, а давать эту дорогую сферу и не решить, что мы честные, да? Это прикрыть кражу, и нам может еще небольшую премию дать. Ну как же мы сохранить кошель?» Я думаю, сказал Каладин. Тогда поторапливайся. Мож глянул на факел Каладина, воткнутый в трещину на стене ущелья. Скоро придётся возвращаться. Колодин разжал кулак и покрутил изумрудную сферу в пальцах. Как "Ты когда-нибудь видел такую красивую вещь?" спросил Мош, не отрывая взгляд от изумруда. "Это всего лишь сфера", рассеянно проговорил Колодин. инструмент. Я однажды держал кубок, заполненный сотней бриллиантовых броумов, и мне сказали, что это все моё. Поскольку я так и не сумел их потратить, они были все равно что мусор". "Сотня бриллиантов?" ахнул Мош. "Где? Как?" Каладин прикусил язык, мысленно выругавшись. Не надо было о таком вспоминать. Иди работай, сказал он, пряча изумрудный бровом обратно в черный кошель. Нам надо поторапливаться. Мож вздохнул Нурагаед добродушно похлопал его по спине и они присоединились к остальным мостовикам. Камень и Лопен по подсказке сил привели их к большой груди тел в красно-коричневой форме. Он не знал, какому великому князю служили эти люди, но тела оказались довольно свежими. паршенди среди них не было. Колодин искоса взглянул на трудившегося вместе с остальными шеллена паршена. Тихий, покорный, крепкий. Тефт по-прежнему ему не доверял. Что-то внутри Каладина этому радовалось. Сил приземлилась на стену ущелья неподалеку от него, стояла на каменной поверхности и смотрела в небо. Думай, приказал себе Каладин. Как нам сохранить эти сферы? Должен быть какой-то способ. Но в голову ему приходили только сомнительные варианты. И если их поймают на воровстве, то скорее всего назначат другое дежурство. Колодину не хотелось так рисковать. Вскоре у него потихоньку появились стихии зеленые спрены жизни. Пузырьки проступали у зарослям хаев вблизи скрипунов. Несколько оборотов развернули красные и жёлтые листья над его головой. Колодин снова и снова думал о смерти Дани. Четвёртый мост был в опасности. В последнее время потери были на удивление незначительными, но все равно людей становилось все меньше, и каждая вылазка с мостом таила в себе угрозу настоящей катастрофы. Достаточно лучникам Паршенде всего один раз сдать прицельный залп, потеряв 3-4 человека, они не удержат мост. Волна стрел удвоится, и им всем придёт конец. Это была вся та же старая проблема, о которой Колодин день за днём бился головой. Как защитить мостовиков, когда все вокруг хотят, чтобы они были на виду и в опасности? "Эй, Сик!" окликнул Карта, Картани,ся подмышкой хапку копий. "Ты же у нас миротворец, так? За последние несколько недель Картас сделался невероятно дружелюбным и доказал, что может разговаривать кого угодно." Этот лысеющий мостовик напоминал колодщину трактирщика, которого любой посетитель будет чувствовать себя как дома. Сигзил, снимавший сапоги с разложенных в ряд трупов, поджал губы и одарил колодину сердитым взглядом, словно говоря: "Это все твоя вина". Ему не нравилось, что все узнали о его прошлом. "Почему бы тебе не поведать нам какую-нибудь байку?" спросил Карта, опуская свою ношу. "Чтобы веселее работать". Я не дурацкий шут или сказочник. Сигзил сорвал ботинок с очередного тропа. И байки тут ни при чем! Я рассказываю о культурах, народах, идеях и мечтах. Я несу мир, что произрастает из понимания. Это святая обязанность, которую возложили на мой орден сами вестники. Так почему бы тебе не рассказать что-нибудь? спросил Карта, вставая и вытирая руки о штаны. Сигзил демонстративно вздохнул. Ну хорошо. И о чем бы тебе хотелось услышать? не знаю, о чем нибудь интересном. Расскажи о цвет королей Алазансии флоте сотни кораблей, крикнул Нейтон. Я не сказочник, повторил Сигзель. Я говорю о странах и народах. А если хотите баек, ступайте в таверны. Я, «Есть ли такое место, где люди живут в дырах в земле, спросил Каладин. Город построенный в огромных рвах, которые образуют что-то вроде узора, высеченного в камне. "Сисима Алексдар", ответил Сигзил, кивая и стягивая очередной ботинок. "Да, это столица королевства Имул, один из самых древних городов мира. Говорят, город и, конечно, само королевство поименовал сам Езериен". "Езериен?" спросил Мелоп, вставая и почесывая в затылке. "Это кто такой?" Камела был обладателем густой шевелюры, кустистой черной бороды и охранных глифов, вытатуированных на обеих руках. И еще он, как говорится, не был самой яркой сферой в кубке. Здесь в Алиткаре вы зовете его Буреотцом, объяснил Сигзель. Или Езери Езе Элином. Он был королем вестников, владыкой бурь, приносящим воду и жизнь, известным яростью и буйным нравом, но также милосердным. Ого. Протянул Мелоб. Расскажи мне еще об этом городе. Попросил Колдин. Сисималиксдар, он и в самом деле построен в огромных рвах. Узор весьма удивительный. Защищает от великих бурь, потому что у каждого рва есть возвышение с краю, которое направляет потоки воды обратно на каменистую равнину. Это в сочетании с дренажной системой трещин защищает город от затопления. Тамошние жители славятся отличными гончарными изделиями из крема, а сам город представляет собой важную точку на юго-западном торговом пути. Эмули одно из племени народа Оскарки, то есть часть расы Макабаки. Они темнокожие, как и я сам. Их королевство граничит с моим, и В юности я там бывал много раз. Это чудесное место, где множество путешественников из самых экзотических краев. Продолжая свой рассказ, Сигзил все больше расслаблялся. Их законы очень снисходительны к чужеземцам. Человек другой национальности не может владеть домом или лавкой. Но когда он в гостях, к нему относятся как к родственнику, который приехал издалека и заслуживает всевозможной доброты и мягкости. Чужестранец может пообедать в любом доме, где захочет, при условии, что он будет вести себя почтительно и принесет в подарок фрукты. Люди там очень любят экзотические фрукты. Они поклоняются Езериену. Хотя не считают его частью воринской религии, он для них единственный бог. Вестники не боги», — с усмешкой заметил Тефт. Это для вас они не боги, парировал Сигзель. Другие относятся к ним иначе. Эмулийская церковь откололась от воринской. Общего между ними всего-то несколько идей. Впрочем, с точки зрения эмули это как раз ваша церковь откололась от них. Сигзело это показалось забавным, но Тев лишь нахмурился. Сигзил все больше и больше углублялся в детали, рассказывал о летящих платьях и тюрбанах женщин эмули, Об одежде, которую предпочитали мужчины, о соленой еде и о способе приветствовать старого друга, прижав левый указательный палец к албу и поклонившись знак уважения. Сигзель знал о них потрясающе много. Колодин заметил, что время от времени с тоской улыбался, должно быть, вспоминал свои путешествия. Всё было очень интересно, но Колодина по-настоящему ошеломил тот факт, что город, над которым он пролетал в своем сне несколько дней назад, существовал на самом деле. И уже нельзя игнорировать то, с какой быстротой заживали его раны. С ним происходило что-то странное, что-то сверхъестественное. А если это каким-то образом связано с тем, что вокруг него продолжали умирать. Он присел рядом с очередным трупом и принялся шарить по карманам. Остальные мостовики по возможности избегали этой обязанности. Сферы, ножи и прочие полезные предметы они забирали. Личные вещи вроде несожжённых молитв оставляли на трупах. Он нашёл несколько цирконовых грошей и положил в общий кошель. Возможно, Мош прав, если им удастся вытащить отсюда деньги, смогут ли они подкупить стражей и освободиться. Это было, конечно, безопасное сражение. Так почему же он так упорно продолжал обучать мостовиков драться? Почему не задумался о прочих способах ускользнуть из военного лагеря? Неужели просто пытается возместить потерю до лета и всего своего отряда в армии Амарама, воспитав новую группу копейщиков? Всё дело в том, что он хочет сберечь тех, кому привязался, или в том, что хочет что-то доказать самому себе. Опыт подсказывал, что в этом мире и бурь положения тех, которые не могли сражаться, оказывались незавидным. Возможно, выбраться из лагеря путем подкупа было лучшим вариантом. Но он мало что смыслил в уловках. Кроме того, даже если им удастся ускользнуть тайком, с все равно пошлет солдат вдогонку. От неприятностей не сбежать, каким бы ни был их путь. мостовикам придется убивать, чтобы сохранить свободу. Колодин зажмурился, вспоминая одну из попыток побега, когда группе рабов удалось продержаться целую неделю, прячась в глуши. Потом их поймали охотники хозяина. Тогда он и потерял нальму. Это не имеет никакого отношения к тем, кого я хочу спасти здесь и сейчас, подумал Каладин. Мне нужны сферы. Сигзил все еще разговаривал про емули. Они, говорил миропевец, считают неприличным собственноручно ударить кого-нибудь. Войну ведут совершенно не так, как это делаете вы, олети. Меч не оружие для правителя, Секира лучше, копье еще лучше, но главнее всего лук и стрелы. Колодин вытащил еще несколько сфер светосколков из солдатского кармана. Они прилипли к куску старого плесневелого и вонючего сыра и свиного молока. Морщись, он выковырял сферы и вымыл в луже. Светлоглазы с копьями удивился Дрехи. Нелепость какая-то. Почему? С обидой спросил Сигзел. Мне кажется, обычаи ему ли интересны. В некоторых странах вообще предпочитают избегать драк. Ушинцев, к примеру, если ты вынужден с кем-то сражаться, считай, уже проиграл. Убийство, как ни крути, жестокий способ решать проблемы. Так ведь мы не собираемся отказаться от драк как камень, спросил Шрам, искоса взглянув на Рогаеда. Камень фыркнул, повернулся к мостовику спиной и присел, чтобы запихнуть пару ботинок в большой мешок. Нет, сказал Сигзель. По-моему, мы все согласны, что иные методы оказались несостоятельны. Возможно, знай мой хозяин о том, что я еще жив. Впрочем, нет. Глупо на такое рассчитывать. Да, я буду сражаться, и раз уж мне придется, копье вполне годное оружие, хотя, если честно, я бы предпочел, чтобы меня от противника отделяла куда большая дистанция. Каладин нахмурился. Ты намекаешь на лук? Сигзил кивнул. У моего народа он считается благородным оружием, а ты умеешь им пользоваться? Т, увы, нет. Я бы уже упомянул о том, что на обладаю таким навыком. Колодин встал, открыл кошелёк и положил туда сферы. Среди трупов были луки. Мостовики переглянулись, некоторые покачали головой. Вот буря, подумал Каладин. Проклюнувшаяся идея тотчас же завяла. Отберите несколько копий, сказал он. И отложите. Они понадобятся нам для тренировки. Но ведь мы должны их ждать, возразил Мелоб. И нет, если не возьмем их с собой, выбираясь из ущелья. Каждый раз, спускаясь за трофеями, мы будем откладывать несколько копий и прятать здесь внизу. Не понадобится много времени, чтобы собрать достаточно для наших занятий. Как мы их отсюда достанем, когда придет время бежать? спросил Тефт, потирая бороду. Копья не помогут нашим ребятам, когда начнется битва, если будут лежать тут. Я придумаю, как их вытащить, сказал Каладин. Ты что-то зачастил с этим, заметил Шрам. Шрам отвали, бросил Мож. Он знает, что делает. Каладин моргнул. Ему показалось или Мож только что его защитил? Шрам смутился. Да я же ничего такого не имел в виду. Я просто спросил и все». Я понял, это Колодин умолк. В ущелье извивающейся ленты спорхнула сил, приземляясь на выступ скалы и приняла женский облик. Я нашла еще трупы в основном паршэнде. Луки есть? спросил Колодин. Несколько мостовиков разинули рот, а потом увидели, что он глядит в пустоту и понимающие закивали. Кажется, да. Это в той стороне, недалеко. Мостовики уже почти закончили с этими трупами. Собирайте барахло, сказал Каладин. Есть еще одно подходящее место. Надо набрать как можно больше трофеев и припрятать часть в какое-нибудь расселение, откуда их не смоет во время бури. Мостовики собрали свои находки, одрузили на плечи мешки и каждый взял одно-два копья. Вскоре Каладин и сил повели их по дну промозглого ущелья. У древних каменных стенах попадались расселины, куда бури нанесло старые кости. Целые горы покрытых мхом бедренных и больших берцовых костей, черепов и рёбер. Вряд ли там можно было отыскать что-то полезное. Примерно через четверть часа они достигли места, которое нашла сил. Повсюду лежали трупы Паршенди в примешку солети в синих мундирах. Колодин присел возле одного из тел. Он узнал вышитую на куртке стилизованную глифпару Далинера Холина. Но почему армия Долинара присоединилась к армии Садиса во время битвы? Что изменилось? Каладин с махом в руке велел своим людям начать обыскивать Алети, а сам подошел к одному из трупов в Он был гораздо свежее, чем погибшие солдаты Долинара. Мертвецов в Паршенде вообще было намного меньше, чем Олети. С одной стороны, в любой битве участвовало меньше Паршенде. Зато другие они несравнемоเรже погибали из-за падения в пропасть. Сигзил также предположил, что их тела были тяжелее и не уплывали с такой легкостью во время бури. Каладин перевернул тело на бок. И тут позади группы мостовиков раздалось внезапное шипение. Каладин повернулся и увидел, что Шен с необычным для него рвением бросился вперед. Тэ тринулся к паршуну и схватил, применив удушающий захват. Другие мостовики растерянно замерли, хотя некоторые инстинктивно приняли боевую стойку. Шен вяло вырывался из схватки Тефта. Паршун был не похож на своих мертвых сородичей. Вблизи отличия становились очевидны. Шен, как и большинство паршунов, были невысоким и слегка полноватым, крепким, сильным, но не грозным. А вот труп у ног Каладина был мускулистым, с телосложением рогаеда, почти таким же высоким, как сам Каладин. и намного шире в плечах. Хотя у обоих была мраморная кожа, Паршенди имел странные темно красные наросты доспехи на голове, груди, руках и ногах. Отпусти его, сказал Каладин, подавшись любопытству. Тефт бросил на него сердитый взгляд, потом с неохотой подчинился. Шенскарабкался на невысокий холм и мягко, но твердо оттолкнул Каладина от мертвеца, после чего встал рядом, словно защищая эту вещь. Заметил камень, подойдя к Колодину. Он уже делать. Когда мы с Лопеном взять его с собой, собирать трофеи. Он защищает трубы Паршендеганча, прибавил Лопен. Может, сотню раз садить нож в бок тому, кто тронет хоть одного, точно вам говорю. Они все такие, сказал стоявший позади Сигзель. Каладин повернулся, вскинув бровь. «Паршуны рабочие, пояснил Сигзель. Им разрешают заботиться о собственных мертвецах. Это одна из немногих вещей, которые их по-настоящему волнуют. Они гневаются, если кто-то другой прикасается к телам. Они заворачивают трупы в холст и уносят в глушь, где оставляют на камнях. Каладин изучающий, взглянул на Шэна. А что, если? Начинайте обирать Паршенди», – Велел Каладин своим людям. «Теф, тебе, похоже, придется держать Шэна все это время. Иначе он попытается нам помешать". Тефт бросил на Колодина укоризненный взгляд. Он по-прежнему считал, что Паршуна надо поставить в первый ряд, чтобы там его убили. И все же, выполняя приказ, повел Шэна в сторону. Мож взялся ему помогать. "И парни, прибавил Колодин, положительный с мертвыми». Они же паршенди", возразил Лейтин. "Знаю, но это беспокоит Шэна. Он один из нас, так что давайте сведем его раздражение к минимуму". Паршун неохотно опустил руки и позволил Тэфту и Маошу увести себя. Он как будто смирился. Паршуны были тугодумами, что из сказанного Шэн понял. Ты, кажется, хотел отыскать лук? спросил Сигзил и присев вытащил изогнутый короткий лук Паршенди из-под тропа. ТТВ нет. У этого есть запасная. Карта достал что-то из кошелька на поясе другого мертвеца. Может пригодится. Каладин взял лук и тетиву. Кто-нибудь умеет этим пользоваться? Мостовики переглянулись. Лук был бесполезен для охоты на большинство панцирных хищников. Вот проща – совсем другое дело. Лук по-настоящему годился только для того, чтобы убивать других людей. Коладин посмотрел на Тефта, тот покачал головой. Ни он, ни сам Коладин не умели обращаться с таким оружием. Просто быть. Камень перевернул труп Паршенди. Наложить стрелу на тетиву, повернуть в другую сторону от себя, сильно натянуть, отпустить. Сомневаюсь, что все и впрямь так просто. У нас и так не хватает времени, чтобы обучать их владению копьем», — проворчал Тефт. Ты собрался заняться и стрельбой с лука, при том, что у нас нет следующего наставника? Каладин не ответил. Он спрятал лук и тетиву в свой мешок. разыскал несколько стрел, а потом принялся помогать остальным. Через час они маршировали по ущельям к лестнице. Их факелы шипели, приближалась тьма. Тени густели, и далекие звуки: падение капель, шорох камней, завывание ветра. Все казалось зловещим. Хотелось побыстрее отсюда выбраться. Парень повернул за угол, и стайка многоногих кремлецов, шустро бежавшая по стене, юркнула в трещину. Разговоры почти стихли. Сам Каладин молчал. Время от времени он оглядывался, бросая взгляды на Шена. Тихий паршун шагал, опустив голову. Мародерство среди трупов паршенде нанесло ему серьезный удар. Я могу это использовать, подумал Каладин. Но посмею ли? Это был риск, И значительный. Его уже один раз наказали за вмешательство в битву на плато. Сначала сферы. Если удастся их вытащить, то он сможет вытащить и что-то другое. Наконец наверху показалась тень, пересекающая ущелье. Они достигли первого из постоянных мостов. Отряд прошел еще немного и достиг места, где одно ущелье располагалось ближе к верхушкам плато. Там он остановился. Мостовики собрались вокруг. Сигзел кнул пальцем в миропевца. Ты что-то смыслишь в луках? Как тяжело, по-твоему, попасть стрелой в тот мост? Я пару раз держал лук в руках и не назову себя знатоком. но, по-моему, это не очень трудно. Сколько до него футов, Пятьдесят?» В чем смысл? спросил Морс. Колодин вытащил кошель со сферами и вскинул бровь. Привяжем кошель к стреле и запустим ее целись в мост. Потом, когда мы отправимся в вылазку, Лопен и лапэндабит смогут задержаться, чтобы попить водички возле того моста. Заберутся под него и вытащат стрелу. Сфера у нас. Тэв присвистнул. Умно. Мы можем вытащить все сферы, нетерпеливо проговорил Муаш. Даже те, что? Нет, отрезал Каладин. Даже мелкие сами по себе опасны. люди могут начать задавать вопросы, откуда у мостовиков столько денег. Ему придется покупать припасы в разных аптеках, чтобы скрыть избыток сфер. Мож духом, но остальные мостовики приободрились. Кто хочет попробовать? спросил Каладин. Может, стоит сначала попрактиковаться, а уже потом привязать кошелёк к стреле? Сигзел. Не уверен, что хочу такой ответственности. Тефт, попробуешь? Тефт потер бороду. Ну да. Наверное, разве это сложно? Сложно? Вдруг переспросил Камень. Колодин посмотрел на Рогаета. Тот стоял позади всех, но был хорошо виден благодаря своему росту. Руки он скрестил на груди. Сложно, Тефт, продолжил Камень. 50 футов не так уж и далеко, но это не лёгкий выстрел. А если привязать к стреле тяжёлый мешочек со сферами, А! Ещё надо попасть поближе к краю моста, чтобы лапэнс мочек достать. Если промахнуться, можем потерять все сферы. А если разведчики возле моста увидят, как стрела вылетает из ущелья, они думают, это подозрительно, так? Колодин внимательно посмотрел на рогаеда. Просто быть, сказал тот. повернуть в другую сторону от себя, отпустить. "Что ж, заговорил Каладин, продолжая наблюдать за камнем краем им глаза. Думаю, надо просто рискнуть. Без сфер раненные умрут. Может, подождать до следующей вылазки? предложил Тефт. "Привязать веревку к мосту и сбросить вниз, а как спустимся сюда, привяжем к другому концу мешок. 50 футов веревки. Унила уточнил Каладин. Такая покупка сама по себе привлечет лишнее внимание. Эй, Ганчо, вступил Лапен. У меня есть кузен, который работает в лавке, где торгуют веревкой. Я тебе могу устроить немного за деньги. Возможно, но её всё равно придется прятать на носилках, привязывать и бросать в ущелье так, чтобы никто не увидел. И потом она будет просто болтаться несколько дней. И это точно заметят. Остальные закивали. Камень чувствовал себя очень неуютно. Вздохнув, Каладин вытащил лук и стрелы. «Придется пробовать. «Тефт, может быть, ты все таки «Ох, дух Каликалина! пробормотал Рогаед. Ладно, дать мне лук. Он протолкался сквозь толпу мостовиков и взял лук у Каладина, который спрятал улыбку. Камен задрал голову, оценивая расстояние в тускнеющем свете. Натянул тетиву на лук. Колодин вручил ему стрелу, прицелился и выстрелил. Стрела пронеслась между каменными стенами. Роговед кивнул и указал на кошелёк Колодина. Брать только пять сфер, больше будет слишком тяжело. Даже пять уже безумие быть. Воздух вам всем в голову. Колодин улыбнулся. Отсчитал пять сапфировых марок, составляющих примерно жалование за два с половиной месяца, и положил в отдельный кошель, который вручил камню. Тот вытащил нож и вырезал углубление на древке стрелы, рядом с наконечником. Шрам, скрестив руки на груди прислонился к мшистой стене. Знаешь, это ведь варварство. Да, сказал Каладин, наблюдая за камнем. И меня по этому поводу ничуть не мучит совесть. А тебя. И вот еще! Шрам ухмыльнулся. По-моему, если кто-то пытается тебя убить, все надежды на твою верность можно отдать буре. Но если кто-то пойдет газу, мостовики вдруг заволновались. И весьма многие взглянули на Шэна, хотя Каладин видел, что Шрам намекает не на него. И если бы один мостовик предал остальных, он мог бы заслужить себе награду. Возможно, стоит поставить дозорного предложил Дрехи. Ну, чтобы убедиться, что никто тайком не пойдет поговорить с газом. Такого мы делать не станем. Вы что предлагаете? Запереться в бараке, подозревая друг друга, не в силах ничего предпринять? Каладин покачал головой. Нет. Это просто еще одна опасность. Она настоящая, но мы не можем тратить силы шпыняя друг за другом. Так что будем продолжать. Шрама это не убедила. Мы четвертый мост, твердо сказал Каладин. Мы вместе смотрели смертью в лицо и должны друг другу доверять. Нельзя отправляться на бой, думая о том, не перейдет ли твой соратник на другую сторону в самый неподходящий момент. Он по очереди заглянул каждому в глаза. Я вам верю. Всем вам. Мы справимся и сделаем это вместе. Несколько человек кивнули. Шрам как будто успокоился. Камень завершил обстругивать стрелу и крепко привязал кошелек к древку. На плечо Каладина опустилась сил. Ты хочешь, чтобы я за ними следила? Убедилась, чтобы никто не сделал того, о чем подумал Шрам. Каладин поколебался, потом кивнул. Лучше поберечься. Не хотелось, чтобы мостовики сами так думали. Рогает взвесил стрелу на ладони. Почти невозможный выстрел. Жалобно проговорил он: А потом одним плавным движением наложил её на тетиву и натянул лук так, что оперение касалось щеки. Сам он разместился прямо под мостом. Мешочек со сферами висел на древке. Мостовики затаили дыхание. Камень выстрелил. Стрела взмыла вдоль стены ущелья. Такая быстрая, что не уследить. Когда наконечник ударился от доски, раздался далёкий глухой удар, и колодин перестал дышать. Но стрела не упала. Она так и осталась воткнутая в мост с ценными сферами, привязанными к древку, у самого края, где ее нетрудно было достать. Мостовики начали поздравлять камня, и Колодин похлопал его по плечу. Рогаед ответил ему пристальным взглядом. Я не буду использовать лук, чтобы сражаться. Ты должен это знать. Обещаю. если сам захочешь, я тебя приму, но настаивать не буду. Я не стану драться. Не моё место быть. Он посмотрел вверх на сферы и чуть заметно улыбнулся. Но застрелить мост это можно. Как ты этому научился? спросил Каладин. Секрет быть, твёрдо сказал Камень. Бери лук, отстань от меня. Ну хорошо. Каладин забрал лук. Но сомневаюсь, что в скором времени я опять к тебе не пристану. Мне в будущем понадобится еще несколько выстрелов. Он посмотрел на Лапена. Ты действительно думаешь, что сможешь купить веревку, не привлекая внимания? Лапен расслабленно прислонился к стене. Кузен меня ни разу не подводил. Да сколько ж у тебя кузенов? спросил Безухи Джакс. Их вечно не хватает. Что ж, веревка нам нужна. У уме наконец-то обрисовался план. Сделай это, лапен. Я разменяю те сферы, что вверху и дам тебе деньги.